Глава седьмая. Как рвется связь? Любовь никогда не умирает естественной смертью. Она умирает, потому что мы не знаем, как и чем подпитать ее корни. Она погибает от слепоты, предательств и ошибок. Гибнет от болезней и глубоких ран. Уходит прочь от усталости и скуки в отношениях, окисления и увядания чувств. Анаис нин мой клиент сэм невысокий и громкоголосый хозяин местного продуктового магазинчика который постоянно пытается угостить всех моих сотрудников невероятно пахучей солями и жалуется мне какая непростая штука это любовь меня это так достало бормочет он вечно все одно и то же мои последние отношения ничем не отличались от предыдущих ты влюбляешься женишься все чики пуки где то неделю а потом все идет наперекосяк мой друг эл говорит что все женщины такие им ничем не угодишь как их понять вообще этих женщин сегодня ты для нее свет в окошке а уже завтра она хочет развестись и пилит квартиру и как понять что произошло ты такой же каким был но внезапно все рушится я сдаюсь женщины слишком сложные может быть нам просто не суждено было быть вместе Мой друг говорит, что это естественно. Люди, как две пересекающиеся прямые, встречаются на короткое время, а потом расходятся, и нужно просто двигаться дальше. Или я просто не подходил ей, перестал быть подходящим человеком. Его жена Марсе улыбается такой ледяной улыбкой, что в комнате резко холодает. Сэм еще не закончил. Он поворачивается ко мне и стучит костяшками пальцев по своей ладони. «Вот так вот, госпожа-психолог, все эти разговоры про любовь — чушь. Никто не знает, почему сначала все чики-пуки, а через секунду уже быльем поросло. Разве нет?» Я приподнимаюсь в кресле. «Но на самом деле мы не так много знаем о...» Я замолкаю, потому что понимаю, он слишком поглощен своей болью, чтобы услышать меня. Я уже видела эту безысходность совершенно запутавшегося человека. Сэм, точнее, его друг Эл, наступил на все старые грабли и на пару новых, и поэтому его отношения разрушились. Сэму стоит перестать слушать друга. Эл абсолютно не прав. Давайте разберем убеждения Сэма и Элла по порядку. Первое. Мы и они. Мужчины и женщины слишком разные, или, как сказал Джон Грей, мужчины с Марса, женщины с Венеры. Вот факты. которые известны нам о различии полов. На самом деле мужчины и женщины очень похожи. По-настоящему значимые отличия проявляются всего в четырех сферах. Три из них связаны с когнитивными способностями, коммуникативные навыки, математическое мышление и зрительно-пространственные способности. В первом женщины выигрывают, у них более богатый словарный запас, и они лучше выражают свои мысли и чувства, чем мужчины. Мужчины успешнее управляются с цифрами и расчетами, у них более развито пространственное мышление. Однако эти способности во многом связаны с ожиданиями. Убежденные в гендерной нейтральности математических тестов женщины справляются с ними ничуть не хуже, чем мужчины. Только одна сфера различий связана с психикой, а именно с агрессией. Гнев быстрее возникает у мужчин, которые под его воздействием скорее переходят к угрозам или насилию. Во всех прочих психологических аспектах стереотипы не имеют под собой никакой почвы. Считается, что молодые девушки мучаются сомнениями по поводу собственной привлекательности и одаренности, однако у мальчиков проблем с самооценкой и уверенностью в себе не меньше. Взрослых женщин Традиционно считают более заботливыми, чем мужчин, но мужчины точно также могут заботиться о детях, семье и друзьях. Однако женщины точно обладают большей способностью к эмпатии, да? На психофизиологическом уровне нет доказательств, что у женских особей любого вида лучше развиты зеркальные нейроны. Психолог Уильям Икис из Техасского университета провел простые и практические тесты на эмпатию. Двое людей разговаривают друг с другом, затем одному участнику показывают запись этого разговора и просят сообщить исследователю, что он чувствовал или думал в определенные моменты. Затем запись показывают второму участнику диалога и предлагают предположить, что его партнер чувствовал или думал в те же самые моменты. Проверив точность таких предположений, Икес сделал вывод, что у мужчин и женщин базовая способность к эмпатии развита одинаково разница проявляется только в том случае если людям сообщают какое поведение от них ожидается в связи с их полом мужчины которым говорят что женщин привлекают не брутальные а эмпатичные мужчины тут же начинают демонстрировать гораздо лучшие результаты из четырех сфер в которых наблюдаются различия между мужчинами и женщинами только две касаются отношений коммуникативные навыки И агрессия. Женщины облекают свои чувства и потребности в слова охотнее и лучше, чем мужчины. У них больше опыта. Матери чаще разговаривают с девочками об эмоциях. Мужчины под влиянием тревоги и сомнений, связанных с партнершей и отношениями, более склонны к физическим проявлениям враждебности или к уходу от разговора. В повседневных конфликтах женщины чаще стремятся к обсуждению ситуации. А мужчины предпочитают молча дистанцироваться и защищаться. Но даже это различие исчезает, если мужчина действительно хочет изменить отношения. Второе поиск того самого той самой. Это, пожалуй, наиболее часто называемая причина разлада. Она отчасти связана с первой, но имеет более персонализированный оттенок. В словесной форме это может выглядеть примерно так: ты слишком эмоционально. Ты слишком контролируешь меня. Я должен был, должна была сразу это понять. Тебя не исправить, мне нужен другой человек. Ты не тот самый, не та самая. Сайты знакомств обещают подобрать идеального партнера. Но все мы знаем, что представления о том самом или той самой редко совпадают с реальным человеком, с которым захочется познакомиться на вечеринке, не говоря уже о том, чтобы связать свою жизнь. Недавние исследования показали, что при личном общении нас привлекают не только те люди, которые в точности соответствуют нашим представлениям об идеальном партнере. Эти представления всего лишь список качеств. В реальном общении гораздо большую роль играют, например, взаимопонимание и одинаковое чувство юмора. Когда-то давно невероятно красивый парень сказал мне на первом свидании Я не смогу соответствовать всем твоим ожиданиям. Конечно же, я вышла за него замуж. Сайты знакомств уверяют, что идеальный партнер где-то рядом. Когда-нибудь на них начнут подавать в суд за мошенничество. Лично мне нравится, как выбор любимого человека объясняется теорией родственных душ. Родственность душ подразумевает близость, когда системы привязанности настроены максимально похожим образом. вы подаете сигнал о том, как вам одиноко, и вам тут же улыбается девушка или парень. Конечно, в идее, что мы тянемся к похожим на нас людям, имеющим такие же ценности и интересы, есть здравое зерно. Эта мысль выражает подсознательное понимание, что проще всего найти общий язык с тем, кто такой же, как ты. Но несмотря на романтические представления, царящие в наше время, Найти идеального партнера невозможно. Кого бы мы ни выбрали, рано или поздно, он или она сделает нам больно. Даже самые идеальные отношения не могут быть безоблачными. Обязательно будут тучи, грозы и шторма. Обязательно возникнут поводы не сойтись во мнениях и взглядах. Вопрос в том, позволят ли партнеры этим расхождениям повлиять на их отношения. Третье. «Во всем виновата биология». Эволюционные биологи предложили новое объяснение тому, почему отношения рушатся, а популярные журналисты подхватили и растиражировали его. Любовь — это сказка. Эволюция запрограммировала нас вступать в непродолжительные связи, которые длятся, пока дети не могут жить самостоятельной жизнью. В частности, считается, что мужчинам свойственно стремиться как можно шире распространить свои гены, чтобы обеспечить выживание человеческой расы. Ошибочность такого подхода в том, что в нем личностный процесс, протекающий между двумя конкретными людьми, рассматривается через призму бескомпромиссной причинно-следственной связи, то есть обобщающего универсального объяснения причин, Вряд ли, флиртуя на вечеринке, мужчина даже на подсознательном уровне думает о том, как передать свои гены следующему поколению. Скорее он думает о том, как бы стянуть джинсы с очаровательной девушки, смеющейся над его шутками. Эти три позиции пораженческие и деморализующие. Они не оставляют места для приспособления, совершенствования, успеха. Это сценарии «Конца света». Психологи тоже без конца выдвигают разные теории, почему отношения рушатся. Когда я только начинала работать с парами, самой популярной была идея, что в отношениях с партнером мы просто повторяем сценарий болезненных отношений с нашим значимым взрослым, чаще всего одним из родителей. Мы проецируем образ родителя на партнера и вытаскиваем на свет старые конфликты, практически втягивая возлюбленных в свои сценарии и заставляя их оправдывать свои худшие опасения. Можно сказать, что фактические реакции партнера не имеют значения. Ключевой фактор — наша личная невротическая потребность в повторении укоренившихся шаблонов. Эта теория, однако, отрицает силу того, что происходит с людьми в настоящем. Именно поэтому она постепенно уступила свои позиции более понятным и простым объяснениям. так феминистки утверждают, что к разрушению отношений ведет неравенство, и главным камнем преткновения является несправедливое распределение нагрузки в отношениях, например, введение быта. По мере распространения систематических исследований отношений в парах, психотерапевты создали еще две популярные теории. Во-первых, отношения разрушают конфликты, и во-вторых, Несчастливые пары не способны эффективно выйти из конфликта, сохранив отношения. Однако психолог Джон Готман, который наблюдал за многими парами в знаменитой лаборатории любви, созданной им в Вашингтонском университете, указал, что конфликты случаются в любых парах, и что счастливые пары вовсе не используют способы разрешения конфликтов, которые приняты в традиционной семейной терапии. К таким способам относятся, например, передышка, если конфликт становится слишком острым, и навык говорить поочередно и повторять то, что перед этим сказал собеседник, так называемое активное слушание. Насколько полезны подобные умения? Пока мы не открыли шестое чувство любви, было сложно найти объяснение, почему любовь умирает. Теории, которые концентрируются на неверном поведении в конфликтах, отсутствие коммуникативных навыков предлагают лечение симптомов, но не решение главной причины проблем в паре, которая является переполняющий страх остаться без эмоциональной поддержки, быть выброшенным из тихой и безопасной гавани близких отношений в бушующий океан жизни. Именно страх перед эмоциональным разобщением провоцирует требовательность, критику, ссоры и молчаливое отчуждение. признаки проблем между партнерами. Мы очень долго упускали из виду, что разлад почти всегда является бессознательным протестом против разобщения и попыткой призвать или даже вынудить партнера вернуться в эмоциональную связь. Стоит рассмотреть два пути к концу любовных отношений. Постепенное разрушение или исчезновение связи из-за многочисленных ссор и И молчаливых бойкотов и резкий разрыв связи после травматичного переживания или предательства. И медленное угасание надежды и сочувствия, и внезапный катаклизм, уничтожающий доверие и привязанность, вызывают первичную панику и запускают сценарии выживания. Постепенное разрушение Оригинальное представление Джона Боулби о стрессе в отношениях можно выразить одним словом Нехватка. Рассматривая несчастливые пары через призму новой теории привязанности, мы видим не только то, что в отношениях явно идет не так, конфликты, ссоры, враждебность, но и то, чего отношениям не хватает. Любовь начинает разрушаться, когда не хватает внимательности и сопутствующей ей отзывчивости. Чем меньше один партнер отзывается на эмоциональные сигналы, тем более уязвимым становится другой — и тем более острой становится его потребность в эмоциональной связи. Вероятность конфликта возрастает, если партнеры переполнены эмоциями, которых они не понимают, и перестают синхронизироваться друг с другом. Возникает гневный протест против потери близости. Отдельные раны становятся все труднее залечивать. Начинается медленное ослабление связи. Из-за отсутствия поддержки, утешения и близости – растет недоверие и несогласие, а каждая неудачная попытка восстановить связь и отношения увеличивает дистанцию утратив последние надежды на безопасность и надежность своего безопасного пространства мы начинаем действовать старыми проверенными способами возводим стены и роем рвы но нужны нам в этой ситуации мосты когда любовный голод становится постоянным, а негативные шаблоны гневной критики и защитной неуступчивости преобладающими меняется взгляд на вещи. Любимый медленно превращается во врага. Самый близкий друг становится чужим человеком. Доверие умирает, печаль становится глубокой и, увы, обоснованной. Аннет, юрист двадцати с небольшим лет, говорит своему мужу Биллу, «Если подумать, все это ведь началось на самом деле не из-за ссор. Ссоры были только следствием, Я не осознавала, что происходит. Я была так поглощена своей карьерой, своим развитием, профессиональными успехами и ролью матери. Теперь я понимаю и пытаюсь услышать тебя, несмотря на всю свою фрустрацию. Я знаю, мои поступки привели нас к этому. Я зациклилась на том, что делаю, пыталась бежать все быстрее. Я просто не хотела слышать, что ты чувствуешь себя брошенным или неважным для меня. Я не слушала, а когда ты сердился, пропускала мимо ушей твои слова, считая, что у тебя что-то вроде кризиса среднего возраста. Я не хотела ссориться. Я думала, что нужно как-то успокоить тебя и помочь поверить, что завтра все будет хорошо. Я думала, что дело в ссорах, что если они прекратятся... А потом оказалось, что между нами стена, и ты далеко от меня. Ты больше не тянешься ко мне. Наверное, это и называется «разлюбить», да? Билл поворачивается к ней и тихо говорит: Я просто сдался, Аннет. Тебя не было рядом со мной. Я сдался. Я больше не мог выносить холодный вакуум между нами. Я больше не мог выпрашивать у тебя любовь как подачку, а в ответ получать уговоры подождать, когда ты немного разгрузишься. Ее лицо искажает боль. Исследования подтверждают, что связь между партнерами начинает рваться в условиях отсутствия эмоциональной поддержки и принятия. Психологи Лори Паш и Томас Брэдбери из Калифорнийского университета предложили парам спросить у партнеров, что, как тем кажется, им стоит изменить в себе. Ученые обнаружили, что чаще всего предпосылкой для конфликтов в отношениях становилось отсутствие поддержки, преуменьшение масштаба проблем, неодобрение из-за открытого проявления чувств и эмоций, бесцеремонные или бесполезные советы – настойчивое требование следовать полученным рекомендациям. Нарушение связи происходило даже в тех случаях, когда гнев и оскорбительное поведение партнера во время ссор списывались на стресс и не ставились ему в вину. Паш и Брэдбери сделали вывод, что главным залогом сохранения здоровых отношений является качество безусловной поддержки, Убеждение партнера в том, что его любят и ценят, что он способен взять в свои руки управление своей жизнью. Результаты этого исследования находят подкрепление в работе Теда Хастона и его команды, которые опросили 168 пар на четырех этапах брака. Спустя два месяца, два года, три года и 14 лет после свадьбы. Придя домой к каждой паре, ученые попросили обоих партнеров заполнить анкеты и проинтервьюировали их по отдельности. В течение следующих трех недель было проведено 9 дополнительных интервью по телефону. Анкеты содержали вопросы о положительных и отрицательных поступках, например, как часто партнер выражает сочувствие или критикует. Ученые проанализировали полученные данные, пытаясь понять, как конкретные поступки в начале брака влияют на его стабильность в дальнейшем. Оказалось, что основным фактором, приводящим к разводу, было не то, как часто новобрачные ссорились, а то, сколько сочувствия и эмоциональной поддержки они получали друг от друга. Расставшиеся партнеры были менее открытыми и отзывчивыми, чем те, кто сохранил свой брак. Хастон сделал вывод, что на взаимной любви партнеров отрицательно сказываются не конфликты и кризисы сами по себе. Ссоры можно выдержать, если в отношениях достаточно поддержки и сочувствия. А вот разрушение положительной связи ведет к крушению надежд и стрессу. Отсутствие положительного, поддерживающего взаимодействия можно сравнить с вирусом, который подтачивает здоровье отношений. Конфликт — это воспалительный процесс, вызываемый вирусом. Разрешение конфликта — это попытка решить проблему отсутствие эмоциональной отзывчивости у партнера уговорами, не разбрасывать носки. Если отношения непрочные, разрешение возникающих проблем и практическая помощь не станут лечением. Начиная с утраты эмоциональной связи, на второй стадии разрушения отношений переходит в конфликты и подчеркнуты негативные шаблоны поведения, например, в отказы удовлетворять просьбы и потребности. Все это активно разрушает ощущение эмоциональной безопасности в отношениях. Я называю такой отказ удовлетворять потребности полькой протеста. Это протест против отдаления партнеров друг от друга. Эмоциональный баланс обоих партнеров становится все более хрупким, панический страх потерять привязанность растет, а ответный гнев и защитное оцепенение становятся все сильнее. На первом сеансе терапии Джордж кричит на Барбару. «Я чертов психолог. Я прекрасно понимаю, что происходит, и мне не верится, что я могу так сильно злиться. Я мысленно ругаюсь с тобой, пока еду на работу. Я слышу сарказм в своем голосе и иногда ужасаюсь тому, в кого превращаюсь. Я постоянно жду, что ты вот-вот оттолкнешь меня. Чем больше я стараюсь вынудить тебя быть со мной, тем неприступнее ты становишься». но я не могу прекратить это делать. Я женат на какой-то снежной королеве. Тебя никто не волнует, кроме тебя самой. Мне нужна жена, а не деловой партнер». Барбара медленно кладет ногу на ногу, наклоняет голову и спокойно отвечает. «Тогда, может, ты попробуешь быть повежливее и обращаться со мной, как с женой? Я не вижу смысла в шумных выяснениях отношений. И ты прав. Мне часто хочется быть где угодно, только не с тобой не понимая что делают они потеряли контроль над танцем своей любви джордж не видит что из за его гнева барбара боится оказаться брошенной, а она не слышит в его вспыльчивых репликах отчаянный призыв открыться ему и стать ближе если они не смогут найти выход из этого патологического паттерна и не рискнут протянуть друг другу руки их связь окончательно разрушится конец Крушение надежд, отчаяние и разрыв будет неизбежен. Понимание сил, действующих в таких конфликтах, в таких битвах за любовь, дает шанс осознать влияние, которое мы оказываем друг на друга. Нам нужно понять, насколько сильны два яда, разъедающих отношения: критика и упрямое молчание, как они разрушают эмоциональный баланс и чувство безопасности. Едкая критика. конструктивной критики не существует, утверждает Джон Готман. Любая критика причиняет боль. И он прав. Никому не нравится слышать, что с ним что-то не так. Или что-то нужно изменить, особенно если это говорит любимый человек, мнение которого важнее всех прочих мнений. Психолог Джилл Хули из Гарварда измерила влияние критичных, недружелюбных комментариев, сделанных любимыми людьми, и показала, насколько пагубным может быть пренебрежение со стороны тех, в чьи безусловные принятия и поддержку мы так верим. Такая критика может привести даже к рецидиву психоэмоциональных расстройств, например, депрессии. Команда Хули изучала две группы женщин — тех, кто страдал от депрессии, но вылечился и находился в стабильном состоянии не менее пяти месяцев, и тех, у кого никогда не было депрессии. Женщин помещали в аппарат функциональный МРТ и давали им прослушать две записи, в которых их матери презрительно отзывались о них. Для меня это выглядит как китайская пытка водой. Я не понимаю, как комитет по этике вообще допустил такой эксперимент. Критика была в таком духе. «Твое платье старомодно и плохо сидит. Новая одежда совершенно не идет тебе. Это не твой стиль». Тебе стоит обратиться к профессиональному стилисту. Однако ученые также давали женщинам прослушать две записи, в которых матери их хвалили. Например, Стефани, у тебя очаровательная улыбка. Я всегда любила твою улыбку и уверена, что другим людям она тоже нравится. Так что, возможно, все было не так уж и плохо. Специальная экспертная комиссия оценила критичные и одобрительные высказывания матерей. и пришла к выводу, что градус критики и похвалы в записях был одинаков в обеих группах женщин. Однако те женщины, которые ранее страдали от депрессии, после прослушивания записей с неодобрительными замечаниями, расстроились сильнее и использовали для описания себя очень отрицательные выражения, например, слова «раздражающее» и «пристыженное». Кроме того, прослушав похвалу, они испытали меньше положительных эмоций, чем члены второй группы. Однако вопрос остается открытым. Каким образом критика, исходящая от значимой фигуры, воздействует на нейронные реакции, пробуждая депрессивные чувства и такое же поведение? Небольшой, но мощный отдел мозга под названием дорсолатеральная префронтальная кора, ДПК, управляет воздействием внешних сигналов на лимбическую систему. Эмоциональный мозг. У людей, страдающих депрессией, активность ДПК постоянно снижена и может быть подстегнута с помощью антидепрессантов. Когда женщина с депрессией в анамнезе выслушивает неприятные замечания от матери, ее ДПК просто не срабатывает. По словам Хули, критика забивает нейронные связи. Мозг такой женщины не способен включать механизм самоутешения в ответ на пренебрежительные комментарии. В ходе более раннего исследования хули обнаружила, что у пациентов, имевших в анамнезе госпитализацию с диагнозом депрессии, риск рецидива в 2-3 раза выше, если они живут вместе с родственниками, склонными осуждать их, а не поддерживать. хули называет критику со стороны любимого человека «несильными ударами по мозгу». Она также обнаружила, что осуждение со стороны членов семьи может быть достаточно болезненным, чтобы спровоцировать рецидив не только депрессии, но и шизофрении или расстройства пищевого поведения. Критика со стороны любимого человека включает в мозге сигнал тревоги. Она пробуждает глубинный страх быть отвергнутым и брошенным. Понятно, что поддерживать умственное и эмоциональное равновесие в подобных издевательских условиях невыразимо сложно. Без сомнения, для большинства людей фигура матери является мощным генератором эмоциональных реакций. Это справедливо и в отношении романтических партнеров. За годы практики в качестве семейного психотерапевта я не раз замечала, что партнеры не отдают себе отчета, каким влиянием обладают их небрежно брошенные оценки. Мои клиенты часто смотрят на меня с недоверием, когда я в первый раз говорю им, что упреки причиняют их партнерам боль, вызывая панику и заставляя дистанцироваться только потому, что они просто не способны выдержать груз неодобрения со стороны своих возлюбленных. «Но взрослые должны уметь принимать критику. Это же просто обратная связь», — говорит мне Кэрри. Но эта обратная связь исходит от вас. Это вы, главная опора партнера, сообщаете ему, что разочарованы в нем, отвечаю я. Она никак не может этого понять. Я делаю вторую попытку. Даже когда у нас с мужем все прекрасно, разочарование и критика в его голосе звучат для меня как сигнал пожарной тревоги. Любые другие комментарии не громче велосипедного звонка. Мой мозг сообщает мне, что нужно срочно вернуть одобрение человека, от которого я получаю базовое ощущение близости и безопасности. Вы хотите сказать, что дело в том, что это именно я? Я занимаю такое важное место в его жизни, что мои упреки выбивают его из колей? Что для него это сигнал опасности? Спрашивает Кэрри. Я вижу, как ее муж Уолт выразительно кивает». Критика — это практически гарантия того, что всепоглощающий страх не даст партнеру услышать то, что вы хотите до него донести, и заставит его защищаться или бежать в укрытие. Уолт включается в разговор. «Я пытаюсь пропускать мимо ушей твои комментарии, но тут уже ты чувствуешь, что от тебя отмахиваются, и повышаешь голос. Он поворачивается ко мне. Но если мы укрепим нашу связь, Когда-нибудь мы станем оба чувствовать себя в такой безопасности друг рядом с другом, что сможем говорить что угодно, и это не будет звучать, как пожарная тревога, а мы не будем уходить в защиту, верно? Нет, любовь всегда делает нас чувствительными и уязвимыми. Но чем более безопасными и надежными кажутся нам наши отношения, тем слабее отрицательные паттерны, например, отказ удовлетворять потребности, подпитывающие чувство беззащитности. Надежная привязанность помогает быстрее восстанавливать эмоциональный баланс и оправляться от причиненной в конфликтах боли. Благодаря ей легче распознать воздействие, которое партнер оказывает на любимого человека, и признавать причиняемую ему боль. А еще, как мы увидим в следующей главе, она помогает заделывать трещины. Ядовитое молчание. Все мы дистанцируемся, когда нам причиняют боль или обижают нас, когда мы чувствуем себя неуверенно или беспокоимся, что сказали что-то не то. Мы словно берем паузу в диалоге с партнером, чтобы собраться с мыслями, вернуть равновесие. Но дистанцирование разрушительно, когда становится привычным ответом на упреки партнера. И точно так же, как в случае с критикой, «Мои клиенты не понимают, что их привычка дистанцироваться, которая со стороны выглядит как холодность и безразличие, влияет на их партнеров». «Не понимаю, почему она так злится на меня», — говорит Олд. «не из-за того же, что я молчу. Я ухожу в себя, потому что не могу справиться с неприятными чувствами. Мне нужно набраться мужества и высказаться, но я не могу. Это слишком сложно для меня. Почему она не может просто подождать, пока я приду в себя?» Затем он признает, что на самом деле никогда не возвращается к разговору, потому что просто не может справиться со своими эмоциями. Я пытаюсь объяснить, что отношения это танец. Запутавшись, вы берете паузу, чтобы восстановить равновесие и потом продолжить. Но если пауза затягивается, партнеру кажется, что вы вообще не собираетесь продолжать танцевать с ним. Это вызывает тревогу и гнев, побуждает к протесту, Как следствие, возникает конфликт. Есть еще один уровень дистанцирования, который смертельно опасен для отношений, когда партнер превращается в камень, молчащий и совершенно невосприимчивый к попыткам до него достучаться. Это полный обрыв эмоциональной связи, отсутствие вовлеченности в отношения. Одно из правил привязанности таково. Любая реакция лучше, чем никакая. Тысячи раз я слышала от клиентов, Мне нужна реакция, хоть какая-нибудь реакция. Каменное молчание — самая экстремальная версия дистанцирования и неотзывчивости. Мы используем его, чтобы обрубить эмоции, замереть, оцепенеть. Но если один из партнеров покидает танцплощадку, танец больше не может продолжаться. Оставшийся партнер низвергается в невыносимое ощущение своей незначимости и ненужности. старое правило этикета не можешь сказать что-то хорошее, не говори ничего, один из самых вредных советов в контексте любовных отношений. Главное слово здесь ничего. Именно ничего, мы оставляем партнеру, если постоянно отстраняемся, заставляем его или ее замолчать и не отвечаем. Каменное молчание партнера приводит к эмоциональному кризису, который обычно выливается в жгучую ярость или глубочайшую печаль. Если не использовать призму привязанности, такие крайние проявления эмоций кажутся дикими. У них как будто нет никакого повода. Другой партнер просто не реагирует. Неужели отсутствие реакции может иметь такое сильное воздействие? Чтобы разобраться, рассмотрим хрестоматийный пример. Много лет назад психолог Эд Троник из Массачусетского университета продемонстрировал эффект каменного молчания — в серии знаковых экспериментов с матерями и младенцами. Мать смотрит на ребенка, разговаривает и играет с ним. Затем по сигналу ученого она замолкает и замирает в неподвижности, ее лицо становится пустым, ничего не выражающим. Как правило, младенец быстро улавливает отсутствие эмоций и начинает пытаться расшевелить мать, широко открывает глаза, тянет к ней руки, касается ее. Если мать продолжает хранить молчание, ребенок приходит в сильное возбуждение, требуя внимания. Если и это не приносит результата, он отворачивается от матери, отстраняется от нее. Через пару минут ребенок разражается отчаянным, паническим плачем. На это невозможно смотреть. Отчаяние ребенка безмерно. Ученый дает сигнал о конце эксперимента. Мать улыбается и успокаивает ребенка. а он быстро восстанавливает равновесие и снова счастливо улыбается. Записи эксперимента «Безжизненное лицо» можно найти в интернете. Ту же самую последовательность реакций я наблюдаю у пар в своем кабинете. В какой-то момент партнер замолкает, буквально обращаясь в камень. Как ребенок в эксперименте, второй партнер пытается расшевелить молчащего, становится настойчивым и агрессивным, пробует отвернуться — но не получив ответа и поддержки, в конце концов впадает в отчаяние. Оказываясь в такой кошмарнейшей ситуации, и 7-месячный ребенок, и 50-летний взрослый реагируют одинаково. Джон Готман и другие ученые отмечают, что реакцию каменного молчания мужчины выбирают чаще, чем женщины. Это может быть связано с тем, что мужчины меньше способны справляться с сильными эмоциями привязанности, и медленнее восстанавливаются от стресса. Некоторые ученые также отмечают, что мужчинам больше свойственно избегание, а молчание — крайнее проявление этого типа поведения в отношениях. Дальше только разрыв связи. Стресс партнера усиливается из-за парадокса. Его или ее любимый человек физически рядом, а эмоционально где-то далеко. Это несоответствие уничтожает всякую надежду на то, что связь можно восстановить. «Живя с Давидой, я чувствую себя более одиноким, чем когда был один», — рассказывает Барри. «Это невыносимо. Она рядом, и у меня вроде бы есть жена. Мы пара, но связи между нами нет. Это сводит с ума, дезориентирует. Я никак не могу до нее достучаться. Я на грани отчаяния». Постоянный отказ — участвовать во взаимодействии, ввергает партнера в состояние беспомощности. Парадоксально, но пытаясь защититься, молчуны заключают себя в тюрьму. Это отлично подметила Вирджиния Вулф в книге «Своя комната». Неприятно, когда тебя выставляют, но гораздо хуже, если держат в заперти. Ничто не может разрушить изоляцию обоих партнеров, нет связи, которая могла бы помочь. тупик. Если цикл агрессивной критики и упрямого молчания начинает повторяться чаще, он пускает корни и становится определяющим в отношениях. Такие эпизоды настолько вредны и разрушительны, что любые положительные моменты и поступки перестают учитываться и теряют значение. И чем чаще повторяются одни и те же шаблоны поведения, тем более предвзятым и узким становится восприятие друг друга. Образ некогда возлюбленного становится схематичным. Вместо личности каждый видит в другом всего лишь несколько отвратительных черт характера. Она — язвительная стерва, он — равнодушный хам. В таких условиях партнеры воспринимают любой поступок или комментарий в штыки. Психологи называют этот процесс усилением отрицательной оценки, где каждая реакция трактуется не в свою пользу и максимально отрицательно. Оба партнера бдительно отслеживают малейший намек на оскорбление или игнорирование, неуважение или отвержение. Они полностью исчерпали кредит доверия друг другу. Именно это происходит в моем кабинете. Зак смотрит на новую картину на стене, пока Хелен говорит. Она считывает это как признак его равнодушия и крайнего высокомерия, не задумываясь о том, что это может быть просто интерес незнакомой обстановке, Хелен рявкает на Зака. Он интерпретирует это как преднамеренную попытку унизить его и показать его некомпетентность, в свою очередь не учитывая, что у нее просто мог быть плохой день, она устала и чувствует уныние. То, как мы воспринимаем партнера и какое значение придаем его или ее поступкам, зависит от качества нашей эмоциональной связи. Резкий разрыв. Во многих парах разобщение происходит постепенно, проявляясь в мелких конфликтах и ссорах, которые медленно сворачиваются в пружину охлаждения. Это можно сравнить с выпадением мелкого камешка из фундамента дома. Крохотная трещинка со временем становится шире и глубже, пока, наконец, не рушится все здание. Однако иногда связь может резко оборваться из-за одного единственного события. Такое событие называют «травмой в отношениях». Его можно сравнить с бомбой, упавшей на дом и мгновенно разрушившей его до основания. Такие события катастрофичны, они уничтожают ощущение безопасности и оставляют только боль и отчаяние. Все, что травмированный партнер считал надежным и понятным, отношения, весь мир, в один миг переворачивается с ног на голову. Психолог Джудит Херман из Гарвардской медицинской школы называет травмы, вызванные поступками значимых фигур, разрушением связи между людьми. Как и при других травмах, они приводят к чувству беспомощности. Хуже всего, что такие травмы причиняет именно тот человек, которого мы считали своей безопасной гаванью. Этот парадокс выбивает почву из-под ног. Мы чувствуем себя совершенно сбитыми с толку, не понимаем, что случилось и как на это реагировать. Самая очевидная травма — измена. «Я не могу просто оставить это в прошлом», говорит Итан супруге Лоис, с которой они прожили в браке 30 лет. «Ты просишь меня забыть о твоей измене, но каждый раз, когда ты задерживаешься, я не могу избавиться от мысли, что ты нашла нового друга. Я не могу просто взять и отключить страх, что это может повториться». Я вообще не знаю, как я это пережил в тот раз. Я ничего не замечал. И я не знаю, как вернуть любовь. Даже когда у нас вроде бы все хорошо, и ты пытаешься показать свою любовь ко мне, что-то внутри меня предостерегающе шепчет. «Будь начеку, не позволяй снова причинить тебе боль». «Я тоже не знаю, как залечить эту рану», удрученно отвечает Лоис. «Похоже, ты никогда не сможешь меня простить». Чтобы я не говорила и что бы ни делала. Она отворачивается. Итан и Лоис пытаются обсуждать ее измену, но каждый раз они делают неверные акценты и заходят в эмоциональный тупик. Итан выспрашивает у Лоис все подробности ее интрижки, думая, что это каким-то образом вернет ему чувство контроля. Вопросы наподобие «Где вы в последний раз занимались сексом?» или «Как вы занимались сексом?» можно задавать бесконечно, но боль от этого только растет. Партнер, причинивший страдания, часто пытается снизить значимость травмы, но это в корне неверно. Лоис говорит мужу. «Но «Ну, ты же сам говорил, что мы, похоже, становимся слишком разными. Я не была уверена, что наши отношения все еще что-то для тебя значат». Итан взрывается. «Мы прожили вместе черт знает сколько времени. Ты могла просто спросить, просто спросить». Такие пары, как Итан и Лоис, часто не отдают себе отчета в том, что привело к измене, насколько она разрушительна и что теперь с этим делать. Большинство людей не уверены, что измену вообще возможно простить, однако все может быть совсем по-другому, если пара хотя бы примерно представляет себе суть любви и привязанности, разрушенной изменой. Во-первых, если изменивший партнер не относится к крайне избегающему типу, Как вы помните, люди с таким типом привязанности более спокойно относятся к случайным связям. В большинстве случаев измена связана не столько с сексом, сколько с жаждой эмоциональной близости и неспособностью получить ее от партнера. Чаще всего измена — это симптом более глубокой проблемы. Если вы близки и синхронны в танце с партнером, для третьего в нем нет места. Часто связь в которую вошел третий, уже начала разрушаться или так и не стала надежной, и измене предшествует бесчисленное множество циклов критики и дистанцирования. Но партнеры не задумываются, что это значит, не говоря уже о том, чтобы что-то с этим делать. Они принимают отношения как некую данность и приспосабливаются к отсутствию близости в них. А потом как гром с ясного неба. Мой партнер завел интрижку с кем-то другим, и масштаб проблемы в отношениях становится очевидным уже всем. Во-вторых, если говорить о том, что делать после измены, то важен не сам факт, что у партнера случился секс с кем-то другим, но уровень и степень обмана. Важны последствия для привязанности и доверия в паре. Я не могу, говорит Кристин. Я чувствую, что ты раскаиваешься. и даже понимаю, почему это произошло. За годы мы отдалились друг от друга, и я отмахивалась от тебя, когда ты был расстроен и пытался поговорить о наших отношениях. Я просто не видела, к чему все идет. Но ты привел ее в коттедж, где ухаживал за мной и где мы провели медовый месяц. Ты привел ее туда, где все было наполнено воспоминаниями о нас и занимался сексом с другой женщиной, вместе которая была для нас особенным. а потом месяцами лгал мне, даже когда я спрашивала напрямую и говорила, что сомнения сводят меня с ума. Я не могу забыть об этом. Возможно, со временем я смогу простить тебя, но без доверия я не могу быть с тобой, полагаться на тебя, и я не уверена, что смогу снова тебе доверять. Все знают, что измена способна сломать отношения, но и другие события могут быть не менее травмирующими, потому что они подрывают запрограммированное природой ожидание, что любимый человек будет опорой и поддержкой в моменты угрозы и стресса. Не осознавая, какой невероятной силой и влиянием обладает связь в паре, мы можем непреднамеренно нанести партнеру глубокую травму из-за банального непонимания того, какой реакции он от нас ждет. Все подобные разрушительные события происходят в моменты уязвимости, и сильной потребности в близости, когда от любимого требуется поддержка, но он ее не предоставляет. В таком случае на вопросы, имеющие ключевое значение для привязанности «Будешь ли ты рядом, когда я нуждаюсь в тебе?» и «Занимаю ли я главное место в твоей жизни?» в ответ приходит громогласное «Нет». За время клинической практики и научных исследований я слышала много историй о травматичном отвержении. Молодая женщина теряет ребенка, а ее супруг отстраняется, не способный поддержать ее или утешить, и зовет на помощь ее брата, чтобы тот помог справиться с ее истериками. Иммигрантка скучает по семье и упрашивает мужа дать денег на поездку к больной матери. Муж в ответ говорит, что ей надо, наконец, повзрослеть и перестать цепляться за прошлое. Мужчина, перенесший операцию на глазах, паникует из-за приступа боли, и будет жену посреди ночи, чтобы она отвезла его в больницу, а вместо этого жена советует ему успокоиться. Такие случаи отсутствия эмпатии и отзывчивости причиняют травмы, о которых невозможно забыть. На сломанную кость нужно наложить шину, иначе она срастется неправильно. В моем кабинете Кен выходит из себя и кричит на свою супругу Молли. Через час после того, как я потерял работу, ты уже звонила своему отцу, спрашивая, нет ли у него места для меня. Ты даже не поинтересовалась, что я чувствую и чего хочу. Ты не попыталась поговорить со мной, утешить и ободрить меня. Ты просто решала проблему, думая, что я приму все, что он мне предложит. Ты думала, что я сам не справлюсь. «Это было пять лет назад. Мне надоело постоянно слушать об этом», — кричит Молли в ответ. Ты ведешь себя как ребенок. Любой бы понял, что так я пытаюсь тебя поддержать. Если мы не понимаем свою боль или боль партнера, наши попытки решить проблему часто делают только хуже. Кен и Молли следуют своей обычной схеме «гневный протест, холодное отстранение». Травма от этого только усугубляется. После этого разговора Кен чувствует себя еще более одиноким. Он в очередной раз убедился, что поддержки от жены ждать не приходится. Пол и Франсин зациклены на ночи, когда ее мать умерла. Это произошло три месяца назад. «Да, я не сорвался с места и не повез тебя в больницу. Ты провела там весь день, и врач сказал, что состояние твоей матери стабилизировалось, а тебе надо пойти домой и отдохнуть. Ты сделала для нее все, что могла, а ночью ей стало хуже». и она умерла почти сразу после того, как ты приехала. Это мое ужасное преступление. Все остальное, что я делал много лет, не считается. «Я умоляла тебя», — схлипывает Франсин, «но тебе было наплевать на то, что я чувствую, и ты отказался помочь, отказался даже присмотреть за сыном, чтобы я могла поехать. Что бы я ни говорила, ты стоял на своем, тебя не волновало, что мне нужно было быть там». Успокоившись. Она продолжает. «В твоей интерпретации твое поведение выглядит очень разумным, но ты меня подвел. Я никогда больше не попрошу тебя ни о чем и не покажу, что мне нужна твоя забота. Мне пришлось пройти через все это в одиночку, а ты говоришь, что в этом нет никакой проблемы. Ты все еще не слушаешь меня». Франсин встает и уходит. Незалеченная травма не позволяет ей снова поверить и довериться партнеру. Описывая такие случаи, даже те, кто ничего не знает о новом научном подходе к любви, инстинктивно распознают их серьезные последствия. Многие не верят, что подобные травмы можно излечить. Тем не менее, это возможно, даже если разлад в отношениях уже начался. И, конечно, главный фактор успеха в таком лечении — надежность отношений. Когда 10 лет назад в Оттавском университете Мы впервые определили такие события, как травмы привязанности. Мы осознали, что крайне мало знаем о том, как на самом деле помогать людям прощать и снова доверять партнеру, причинившему травму. Мудрые советы о прощении по большей части содержатся в философских, религиозных и нравственных трактатах, которые призывают людей быть выше гнева и желания отомстить. Однако ни один из них не показывает путь от ярости и горя к восстановлению эмоциональной связи и доверия. Именно поэтому мы решили сами составить карту такого пути — разработать систематический способ лечения травм привязанности. Эффективной помощью в восстановлении доверия между партнерами стала модель лечения травм привязанности. Я расскажу о ней в следующей главе. Этапы разрушения близости. Отношения Бонни и Стена зашли в тупик. Давайте шаг за шагом разберем, как они там оказались. Вначале между ними постепенно возникла разобщенность, которая переросла в повторяющийся стресс отдаления друг от друга. Затем, панически пытаясь восстановить связь, они попали в цикл требования, отказ. Один партнер жалуется, второй хранит каменное молчание. В конечном счете отчаяние и беспомощность взяли верх, и из их отношений исчезли последние следы эмпатии и безопасной близости. Я называю такой сценарий сценарием трех «Р» — разрушение, разрастание и разгром. Отношения Бонни и Стена начинались как в красивом романе — Она была титулованным преподавателем, а он сверхуспешным юристом. Они встретились на пляже в Сан-Франциско. Спустя четыре месяца во время романтической прогулки по мосту «Золотые ворота» Стэн сделал Бонни предложение. Они чувствовали, что нашли друг друга. Их близость и секс были прекраснее самых волшебных фантазий. Обоим было уже за 30, и они решили не тянуть с детьми. Бонни быстро забеременела, но ее радость была омрачена возвращением старых проблем со здоровьем, последствий давней травмы, полученной на горнолыжном курорте. Роды оказались сложными, и внезапно для самой себя Бонни превратилась в домохозяйку с маленьким ребенком и больной спиной. Стэн получил повышение, часто задерживался на работе по вечерам и на выходных. Он знал, что Бонни хочет переехать в другой город, а на это нужно много денег. Это классический сценарий развала отношений. Надежды рушатся, связь обрывается. На смену близости и счастью приходит дистанция и отчаяние. Можно ли выделить в этой истории ключевые моменты, когда связь между Бонни и Стэном начала слабеть? Они рассказали о них во время сеансов семейной психотерапии в моем кабинете. Разрушение начинается с кратких моментов отсутствия связи, и с растущего чувства недостатка чего-то важного. «Пока я ходила беременной, Стэна вечно не было дома», — говорит Бонни. «Я чувствовала себя матерью-одиночкой». Иногда достаточно одного случая разобщения и отсутствия поддержки, часто в переломный момент, когда партнер не распознает потребность другого в близости и утешении и не удовлетворяет ее. Когда на ключевые вопросы любых близких отношений «Ты поддерживаешь меня?» и «Услышишь ли ты?» и «Поймешь ли меня?» «Мы слышим неуверенное «да», а «наверное». Пробиваются крохотные ростки сомнений и недоверия. У Бонни они показались, когда у их восьмимесячной дочери начались сложности с перевариванием твердой пищи. К хронической боли в спине и постоянному недосыпанию добавилось беспокойство за ребенка. и некому было ей помочь. Ее сестра, которая первое время была на подхвате, уехала. И тут Стэну позвонила его мать и сказала, что он должен немедленно к ним приехать, потому что у его отца началась деменция, и она не знает, как со всем этим справиться. Бонни стояла в дверях спальни, пока Стэн паковал чемодан и умоляла его подождать хотя бы пару дней. Говорила, что совершенно вымоталась, и он не может просто уехать и бросить ее, но он смог, и она до мелочей помнит, как выглядела его спина, когда он уходил. Моменты боли и разногласий формируют отрицательные паттерны поведения. Когда Бонни пытается поговорить о том случае, Стэн уклоняется. Теперь их отношения полностью поражены вирусом разлада. Интоксикация и постоянная фоновая боль не позволяют радоваться и получать удовольствие от положительных моментов отношений и проведенного вместе времени. «Ты отказался говорить об этом, когда вернулся», — обвиняет мужа Бонни. «Для тебя это был какой-то пустяк. Я говорила тебе, что беспокоюсь за дочь, а ты отвечал, что с ней все в порядке. Я говорила тебе, как меня вымотала боль в спине и просила просто обнять меня». Но ты читал мне нотации, что я выбрасываю деньги на ветер, обращаясь к нетрадиционной медицине. Когда я сказала, что она мне помогает, ты поднял меня на смех. Но когда твоя мама звонила и рассказывала о здоровье отца, ты был сама доброта и мог говорить с ней бесконечно. Для тебя на первом месте родители, потом наша дочь, а только потом я. Если я вообще имею для тебя хоть какое-то значение... Взгляд Бонни становится совсем грустным. «Но стоило мне только заговорить об этом, как ты уходил в глухую оборону. Сколько бы я ни пыталась все исправить, мне становилось только хуже. Я пыталась быть более заботливой, более осторожной». «Нет», — отвечает Стэн, — «ты ничего не пыталась исправить. Ты только без конца на меня сердилась. Что бы я ни делал, все было не так». Он последовательно отвечает на каждую претензию. Тот доктор был шарлатаном. Я выбивался из сил, чтобы мы смогли переехать, как ты хотела, а ты швырялась деньгами. Я тоже уставал. Я тоже хотел, чтобы меня просто обняли. Ты совсем не ценишь то, что я делаю, и только раздражаешься. Я украсил комнату нашей дочери, когда ты была у своей матери, чтобы сделать тебе сюрприз. Купил новые картины, повесил новые светильники, как раз такие, какие ты хотела. Получил ли я хоть каплю благодарности? Нет! Критика, критика и ничего, кроме критики. Вот что я получил. Он смотрит в пол и говорит. Я ничем не мог ей угодить, и поэтому начал делать все меньше и меньше. Полька протеста этой пары, отказ удовлетворить потребности друг друга, идет по замкнутому кругу. Негативный паттерн разворачивается в автоматическом режиме. Связь становится односторонней. Они рассказывают о попытках выбираться куда-то вместе, например, на байк-шоу или на концерт, но признают, что напряжение между ними совершенно не позволяет им получать удовольствие и наслаждаться обществом друг друга. Они также отмечают, что их интимная жизнь практически сошла на нет. Неудивительно. Кому захочется заниматься любовью, балансируя на краю эмоциональной пропасти? если не лечить разорванную мышцу, она перестает функционировать. Точно так же, если не лечить травму в отношениях, то они окостеневают, теряют гибкость, спонтанность и способность приносить радость. Несмотря на все большую отчужденность, один партнер до сих пор делает слабые попытки восстановить связь, но другой не замечает или отвергает их. Выразив свое недовольство, Бонни неловко шутит. что иногда, наверное, может казаться грубоватой. Это слабая, почти бессознательная попытка сменить тон их разговора, музыку их танца. Но Стэн ее не замечает. Он не понимает, что Бонни тянется к нему. Он уже сбежал в свое бомбоубежище и наглухо задраил все щели. Настороженность заставляет партнеров отвергать даже очевидную инициативу к сближению. «Я беспокоюсь за тебя», — убеждает Стэн Бонни. «Мне страшно, что этот шарлатан может тебе навредить. Я хочу, чтобы ты была здоровой и счастливой». Бонни неуверенно смотрит на него, но решает не принимать его приглашение к новому танцу. «Вот как», — говорит она, — «а я-то думала, что тебе просто жаль денег». Стэн меняется в лице, услышав в ее голосе сарказм и отказ признать его заботу и переживания. Он делает вторую попытку, говорит усталым голосом. «Ты, похоже, вообще не веришь, что я беспокоюсь за тебя, да? Ты говоришь, что меня заботят только мои родители». Бонни молча смотрит на него, всем своим видом соглашаясь с его словами. «Даже если один из партнеров делает попытку восстановить близость, второй не видит ее, не верит ей или отвергает ее». Однажды за завтраком Бонни обратилась к Стэну. «Ты больше не целуешь меня перед уходом на работу». «Ну, прямо сейчас у меня полный рот чесночного соуса», — ответил Стэн. «Ну да, вот и вся любовь», — с горечью сказала самой себе Бонни, выйдя в другую комнату. Она пошла на риск. Первая сделала шаг к сближению, но ее оттолкнули. Она чувствует себя глупой и ненужной. Что дальше?» пережатая пружина недовольства распрямляется. Партнеры начинают описывать проступки друг друга в категоричных выражениях. Стэн бормочет себе под нос по дороге на работу. Вечно она так. Придумает худшее и не дает мне даже шанса объясниться. Фирменный стиль моей жены — агрессия и грубость. Он забывает, что всего несколько месяцев назад в такие же моменты он думал совсем иначе. У нее утром «Болела спина. Она не хотела меня обидеть. Она снова будет собой, когда я вернусь домой». Партнеры создают историю отношений, в которую гармонично вписывается их личное недовольство и которое концентрируется на ошибках другого. Супруг сначала превращается в равнодушного и бездушного незнакомца, затем в опасного врага и под конец в демона, разрушающего отношения. Эту трансформацию партнера из другого врага поддерживают плохие воспоминания о значимых фигурах из прошлого внезапно всплывающие в памяти. Бонни видит в Стэне своего жестокого отца алкоголика и считает мужа холодным и отстраненным, а Стэну Бонни напоминает его первую девушку, которая однажды унизила его, рассказав друзьям о его конфузе в постели. Оба партнера уходят во все более глухую оборону. Переставая делиться друг с другом переживаниями, и их представление о том, как мы попали в такую беду, становится все шире. Их общение полно взаимных нападок, обвинений и периодов каменного молчания. Боль усиливается, чувство безопасности сходит на нет. Они так заняты отражением язвительных шпилек, что полностью перестают замечать, как их поведение отражается друг на друге и на отношениях. Эмпатия. Способность встать на место партнера и понять, почувствовать его или ее исчезает. Чувство беспомощности все усиливается. Сначала один, потом второй партнер закрывается и начинает искать себя в другой деятельности и в других отношениях, где к нему или к ней вернется чувство значимости и контроля. Стэн больше не пытается защититься от претензий Бонни, Он просто отворачивается и уходит. Он выстроил вокруг себя стену, через которую она не может пробиться. Сначала это ее волновало и пугало. Она пыталась достучаться до него, подняв градус критики, предъявляя еще больше претензий, но когда это не сработало, отступила. Бонни стала все чаще гостить у своей матери, а Стэн построил мастерскую, где проводил свободное время за своим хобби. Придя ко мне в первый раз... Они обсуждали развод. Один из главных прорывов нового научного подхода к любви — открытие ключевых элементов драмы разлада в отношениях, моментов разобщения, циклов искаженных сигналов и травм, разрушающих эмоциональную жизнь и семью. Понимание важности этих элементов стало первым шагом на пути к познанию того, как формируется любовь. А когда нам понятна суть и устройство чего-то, мы можем это что-то поддерживать в работоспособном состоянии, чинить и даже совершенствовать. Мы долго и упорно пытались разобраться, почему мы ссоримся с людьми, которых любим больше всего на свете, и зачем отгораживаемся от них. Теперь мы понимаем, что заставляет нас защищаться от самых близких, так словно они злейшие нам враги, и как выстроенные нами оборонительные сооружения становятся нашей тюрьмой. Для Сэма, с высказывания которого началась эта глава, отношения были мистическим явлением непреодолимой силы, совершенно не под властным контролю. Спустя четыре месяца, сидя в кресле в моем кабинете, он рассуждает совсем иначе. «Теперь я гораздо спокойнее в отношении нас». Он делает паузу и улыбается, и в отношении самого себя. Похоже, я наконец понял, что такое это ваша близость. Мы все еще иногда ссоримся, но я больше не ощущаю себя на краю пропасти. Я не знал, как слушать ее, поэтому просто пытался заставить ее меня любить. Мы очень многому научились. Теперь мы знаем, как держаться друг за друга. Он смотрит на меня с недоуменным выражением. Похоже, вы, психологи, все-таки кое в чем разбираетесь. Должна признаться, в этот момент я была очень довольна собой. Но нам еще предстоит многое сделать, чтобы Сэм и его жена не только научились помогать друг другу сокращать дистанцию и избегать конфликтов, но и смогли овладеть новым навыком любовной отзывчивости, который поможет вернуть отношения, ставшие адом, в безопасную гавань. Нам предстоит научиться восстанавливать рвущуюся связь. Эксперимент первый первое. Положите перед собой на стол ручку и лист бумаги и посидите немного молча. Вспомните обычный день в отношениях по шкале от 1 до 10, где один очень слабо, 5 умеренно и 10 очень сильно. Оцените следующие вопросы. Насколько критично и неодобрительно относится к вам ваш партнер? Насколько критично и неодобрительно Относитесь вы к вашему партнеру. Запишите ответы. Не пытайтесь добиться абсолютной точности и беспристрастности. В какой-то день вы можете счесть, что ваш партнер ужасно вас критикует и поставить ему или ей 10 баллов. Это не значит, что он или она отвратительный человек, и вам нужно скорее разорвать отношения. Может быть, у вас просто был плохой день. Цель этого эксперимента осознать, Какое воздействие вы с партнером оказываете друг на друга? Покажите партнеру ответы. Постарайтесь преподнести их как попытку разобраться в том, что вы оба чувствуете. Обдумайте полученные результаты. Конечно, вы можете использовать это упражнение, чтобы покритиковать партнера. Но куда лучше использовать его, чтобы понять, как критика и резкие замечания влияют на ваши отношения. Второе. Посидите молча и вспомните любые моменты в течение дня, когда вы чувствовали самую глубокую и безопасную связь с партнером. Возможно, он или она называет вас по имени, возвращаясь с работы, или вы целуетесь перед сном. Попробуйте представить, в какой момент ваш партнер мог чувствовать то же самое, и спросите его или ее, правильно ли вы догадались. Если сейчас в ваших отношениях Почти не бывает таких моментов, или у вас нет партнера, попробуйте вспомнить моменты из прошлых отношений, может быть, даже с родителями, что вы считываете по реакции партнера в такие моменты? Есть ли у вас способы притушить пламя ссоры и перевести ее в более конструктивное для восстановления эмоциональной связи русло? Есть ли способы, которыми ваш партнер может успокоить вас и вернуть вам эмоциональное равновесие? когда вы оба на взводе и не слышите друг друга. Анжела говорит мужу. Когда я начинаю паниковать, а ты поворачиваешься ко мне, касаешься моей руки и говоришь «Мы справимся, дорогая», мне становится гораздо легче. И даже если отношения выяснять мы после этого не перестаем, все уже не кажется таким ужасным. Эксперимент второй. Далее. представлены три сценария нарушения эмоциональной связи и попыток ее восстановить. Какой из них больше всего похож на ваши обычные реакции и стратегии во время рассинхронизации и попыток поставить себя на место партнера, нынешнего, прошлого или другой значимой для вас фигуры? Первое. Эд знает, что у них с Лили разлад. Он замечает, что Лили — старается не прикасаться к нему и не встречаться с ним глазами. Он решает игнорировать это и не будить лихо, чтобы не провоцировать конфликт. Он надеется, что со временем все наладится. Он думает, что обсуждение проблем только ухудшит их. Второе. Джоэл осознает, что они с Эллисон не занимались любовью уже несколько недель. Он встревожен и опасается, что она больше не испытывает к нему влечения. Он поднимает вопрос и требует заняться любовью сегодня вечером. Он также заявляет, что с этого момента хочет заниматься любовью три раза в неделю. Не удержавшись, он добавляет, что хотел бы, чтобы Лили больше с ним флиртовала и сама проявляла инициативу, несмотря на то, что ей такое поведение не свойственно в принципе. Третье. Рик хочет, чтобы Ина успокоила его, потому что он все еще переживает. из-за конфликта, произошедшего между ними на прошлой неделе. Он решает сказать, что ему кажется, будто она продолжает сердиться, это пугает его, и он не уверен в ее чувствах к нему. Он высказывает это и просит ее быть с ним откровенной и подтвердить, что между ними все хорошо. Попробуйте представить возможное воздействие каждой стратегии на другого партнера и описать его, одним предложением, как он или она поступит. Потянется к своему партнеру, отвернется от него или накинется с упреками. Как может развиваться разговор? Используйте разные стратегии. Отстранение и игнорирование, сближение и требования, сближение и взаимодействие. Опишите возможные окончания каждого сценария. Эксперимент 3. Вспомните свой позитивный опыт отношений в настоящем или в прошлом. Как вы пытались исправить моменты утраты эмоциональной связи и изменить эмоциональный климат в отношениях? Счастливые пары открыто признают, что в их отношениях бывают моменты охлаждения и осознают их влияние. Они делятся эмоциями и четко выражают свои переживания или раскаяние. Они часто шутят и прикасаются друг к другу во время разговора. Когда ваш партнер предпринимает попытки восстановить связь после периода охлаждения, травматичной ситуации или конфликта, идете ли вы ему или ей навстречу, или отвергаете.